Глава четырнадцатая Никогда не приходилось бывать в таких заведениях. Похоже на гостиницу, в которой пахнет бензином и не очень вкусной едой. «Девушка!» Рос обращается к даме под шестьдесят, и она отрывает взгляд от книги. «У нас колесо спустило. У вас здесь рядом нет шиномонтажа?» «Нет». вызвать эвакуатор сможете?» «Откуда?» «Не знаю». «Из Москвы вряд ли сюда поедет», — чешет подбородок. «А такси можно вызвать?» «Не знаю». «А что знаете?» «Что сотки полторы, час пятьсот, завтрак отдельно». Переглядываемся. «У вас можно телефон зарядить?» «Давай шнур». «Нет шнура, есть только телефон». Тетенька хлопает глазами. «Наверное, думает, что мы дураки». Если мы у вас номер купим, дадите ваше зарядное устройство? Вижу, что у нее та же марка, что и у меня. Ага, дам. Есть полторы? Спрашиваю у Макса. Отдам потом. Парень молча достает из кармана карту. А, терминала нет, только наличка. А тебе восемнадцать-то есть? Косится на меня и на двух парней. Краснею. Мне вообще-то даже больше. Я вот... Показываю палец с кольцом. «Свадьба сегодня у нас». «Чего только не придумают. Свадьба втроем. бормочет. «Для новобрачных нет номеров. Хотя могу украсть лепестками обычный, Еще за пятьсот». Лобанов швыряется в карманах и вытряхивает на стул всю мелочь, что нашлась. «Без лепестков обойдемся. шипит. «Ой!» — листает книгу учета. «Номера-то заняты все, некуда поселить». Кажется, ожидая, что Макс обратно денежки требовать начнет, а она их уже себе в кармашек запихала. Нам не надо номер, нам нужно телефон зарядить, теряю самообладание. Давайте ваш шнур и розетку! В угло у телевизора! кивает. Хватаю шнуры не без брезгливости присаживаясь на кожаный диванчик. Парни сорятся рядом. Проходит пара минут, ничего, лик я за кирпич вместо телефона. Наконец не выдерживает Рус. Неделю надо заряжать, чтобы подал признаки жизни. Не понимаю. Всегда сразу включается. Лобанов вытаскивает штыкер и врубает телевизор. Молчание. У вас что-то с розеткой, докладывает. Есть другая? Да, в конце коридора. Тоже не работает. А, ясное дело. Администратор хлопает себя по лбу. Света нет, я потому и с книгой, а то бы кино глядела. На это сказать нечего. Даже ангельское терпение вот-вот лопнет. У магазина по соседству вывеска горит. Значит, есть свет. Пошли туда. Там Иваныч работает. Вы у него что-нибудь купить, он, возможно, сможет подбросить. До гаража добраться. Переглядываемся. Первая ценная информация из ее уст. За это стоило заплатить полтора косаря. Спасибо. Рос хлопает дверью. Ну и ну. Думал, такое только в фильмах, а нет. Стоило выехать за пределом Кат, и вот она, Россия-матушка, как она есть. Иванычем оказывается веселый мужичок лет 70. Он жутко оживляется, когда мы заходим к нему в магазин. «Чего извольте? У меня все есть!» Даже неприлично как-то говорить, что мы к нему за электричеством, но приходится. Дедок выглядит более адекватным, чем тетка в мотеле, поэтому Максим быстро рассказывает о том, что приключилось. «Я помог, да, вдруг покупатели придут, а тут закрыто». «Дед, ты о чем? Кому нужны удочки и палатки в этой дыре?» — говорит Лобанов. Мужичок вздыхает и смотрит на нас с грустью в глазах. Так жалко его становится, просто невероятно. Были бы у меня деньги при себе, набрала бы удочек. «Макс, выйдем на минуту?» Рост тянет его за дверь, пока я рассматриваю спальные мешки. Никогда не была в настоящем походе. Зря я вот в юности постоянно путешествовал. Романтика! Придешь на озеро, палатку поставишь, костерок, гитара, песни до утра, девчонки красивые. Эх! Чего еще надо? Вот это жизнь, Они не то, что у молодежи сейчас. Перевести дух не успевает, все гонятся куда-то, спешат. Вот вы, например, давно дышали полной грудью. Гуляли ночь напролёт босыми ногами по берегу речки в лесу. Давно. Смотрю на него, вспоминаю детство. Берег такой вот речки, чай в термосе с бабушкой и простой хлеб с маслом, самый вкусный на свете. Куда время убежало? И кажется, все я маленькая, а бабушка та же, вот только нет. То время не вернуть, и речка пересохла. и бабушка так далеко не дойдет. Тяжело. Возраст. «Ну, ты не горюй, дочка. Впереди вся жизнь. Ещё сходишь в свой турпоход», — Обнадеживает дедок. «Дайте нам лучшую палатку, спальные мешки и все, что надо для турпохода». В магазин решительно заходит Рост с Максом. Они о чем то совещались и, видно, подумали дедку помочь. Мне от их идеи почему-то на душе легче становится. В общем, набрали целую кучу всего». Дедок довольный, просто сияет от счастья. «Ну что, ребятки, я до семи работаю, а потом так и быть, отвезу до гаража». «До шести еще три часа. Чего нам делать-то столько времени?» — бубнит Макс. Телефон заряжаться отказывается, хоть тресни. Видимо, проблема не только в розетке, но и в шнуре. «В поход пойдем». «Чего? Дело говорит барышня. Тут рядом озеро есть. Сходите, прогуляйтесь». «Где вы в своей Москве столько чистого воздуха найдете? «Ладно, идем, Но через три часа вернемся. Отвезете нас до гаража». «Договорились. А слева там родник. Вода чистейшая». Дедок схематично рисует для нас карту. Чувствую себя исследователем Амазонки, не меньше. За спиной у парней по рюкзаку походному. Хотела предложить оставить все это и идти налегке, но не рискнула. Озеро оказывается не так уж и близко. Или я устала, или отвыкла так далеко ходить ногами. Хочется с себя платье скинуть и занырнуть в бодрящую прохладу лесного водоема, и, кажется, у мальчишек такие же мысли, потому что, не успеваем подойти к берегу, они на ходу сбрасывают поклажу и рубашки с брюками. Э, так нечестно! Честно! «Честно Смеются и ныряют. А мне остается сидеть и смотреть. Завидовать и кусать локти, что такая стеснительная родилась. «Лик, да ладно тебе, залезай! Мы не будем пялиться!» Заверяет Лобанов. Рос не очень-то уверенно ему поддакивает. От нечего делать, решаю исследовать походные наборы и нахожу много интересного. Палатку, спальник, консервы и даже небольшой котелок для кипячения воды. Да с таким набором тут можно жить! В желудке неприятно сводит при виде банки с тушенкой. Позавтракать мы почти не успели. А время ужина. «Эй, как насчет еды?» «Поганок набрала? Или мухоморов? Хозяюшка!» — ржут. «Как хотите. Второй раз не предлагаю. Сама съем». Уговаривать не приходится. Парни тут же около меня. «А пить из озера можно?» «Не знаю. Лучше не рисковать. Может, на родник?» Недалеко правее и правда бьет ключ. «Давай ты первый!» Зачерпываю рукой и подношу Сафину на ладони немного воды. «А если козленочком стану?» — улыбается. Будешь у бабушки вместе с корами жить на полном обеспечении. Из твоих рук приму я даже яд. Делает драматическое лицо и пробует, прикрывая глаза. «Вкусно?» «Сама попробуй». Зачерпывает и брызгает на меня ледяной водой. Тут же отвечаю. Бегаем друг за другом, как маленькие, и смеемся. Таким простым мне рос гораздо больше нравится. Как будто парень с нашего двора, а вовсе не столичный богач, избалованный жизнью. «Ты чего?» Замечает, что я задумалась, и подходит ближе. По носу пальцем проводит, и от его милого жеста по коже мурашки. Внезапно так хочется, чтобы он меня поцеловал, но ничего не происходит. Сафин вообще уникум, совершенно не проявляет ко мне интереса. Я для него как сестра младшая, наверное. Не воспринимает серьезно. Нас Лобанов ждет. Пойдем. Молча набираем в котелок воду. Будет из чего чай вскипятить. Хорошо, хоть тушенка съедобная. Лобанов наворачивает так, что за ушами трещит. Сидим на берегу, солнце за деревьями скрывается, ветерок прохладный, и я ощущаю какую-то странную радость и грусть от происходящего. И Макс вроде бы перестал хмуриться, и Ростик улыбается, а я сама не понимаю, что со мной. «Идти надо, иначе дед не дождется». Наш водитель на часы смотрит. «Мне придется отлучиться на минутку». Краснею. Без меня не уходите. Не заблудишься, Волки не утащат. Нет, провожать не стоит! отрезаю. Иду и все кажется, что надо дерево пошире и куст по раскидести. В платье сваребном по лесу не очень удобно бродить, но физиологию никто не отменял. В итоге наиболее подходящее место оказывается катастрофой. Сажусь я не куда-нибудь, а в самый большой муравейник. Муравьям мне очень нравится внезапный дождь, они решают мне отомстить. Теперь понятно, что на самом деле означает поговорка «муравьи в штанах». С криками «мамочка» выскакиваю из-за кустов и бегу прямо в воду, забывая, что платье надо снять. Так в нем и окунаюсь. «Вот и пойми этих женщин! С нами не купалась, как уходить в озеро лезет!» Слышу с берега. «Лика, ты там жива?» «Да. Чувствую, что вода ледяная, и на улице уже совсем прохладно. Уж лучше бы потерпела». Как теперь идти? Зуб на зуб не попадает. «Выходишь или остаешься? Максим нервно посматривает в сторону тропинки. «Выхожу! Ай!» Стопу пронзает острая боль. Парни кидают рюкзаки и оба ко мне. «Ты чего?» «Нога?» «Да», — Шиплю. «Там в воде что-то...» «Коряга?» «Не знаю. Наступать больно». «Вот же напасть и как теперь», — причитает Максим. «Бери ее на руки и тащи». Макс, утихни. Сильно болит. Помогает из воды выбраться и осматривает ступню. Здорово ты наворолась Надо аптечку. В рюкзаке есть. Усаживают меня на пенёк и начинают проявлять заботу. Макс о своем джипе сокрушается, а Рос перевинтовывает под моим руководством ногу. Не зря же я первую помощь в горах изучала. Хоть что-то пригодилось. Идти сможешь? Могу прыгать на одной ноге. Так и вторую недолго повредить. Рос! А давай ее тут оставим. Она нам одни заботы приносит. Лобанов делает хитрое лицо. Пугаюсь. Я пойду как-нибудь, только не оставляйте! Цепляюсь за Сафина. Не пойдешь. Макс, ты иди один. Мы с Ликой тут останемся. Приедешь за нами, как колесо сменишь. Ладно, парочка Твикс, бубнит. Пошел. Не поминайте лихом. Остаемся вдвоем. я в мокром платье и с разудранной ногой хорошо холодно смотрит киваю надо костер удивительно но довольно быстро в его ловких руках разгорается огонь в вход идут сухие ветки и уже через пятнадцать минут начинают согреваться роз ты не сердишься спрашиваю поглядывая на парня он сидит на корточках рядом и поддерживает пламя нет правда ого поднимает глаза «Спасибо. Хочется вытянуть ногу, но боюсь нарваться на новый муравейник. Неудобно?» «Потерплю». Сафин несколько минут думает, а потом идет и принимается за кипучую деятельность. Смотрю с изумлением. Откуда он знает, как ставить палатку и зачем это делает? «Не знаю, сколько Макс с колесом проводится и что там за гараж. А скоро ночь. И комаров все больше. Зажрали». Машет руками. «Тебе в сухое переодеться?» «Возьми мою рубашку». Быстро стягивает и мне суют. «Наверное, зря я про него так плохо думала. Хороший он. Добрый. Просто сам по себе. Интересно, что за семья у него? За все время ни слова, ни про мать, ни про отца». «Отвернешься?» «Ага». «Уходит. Избавляюсь от мокрого наряда. В рубашке приятно. Пахнет бабушкиным кондиционером для белья и ростиком. Зарываюсь носом в воротничок. Вдыхаю». «Давно бы попросила, если так нравится. Смеётся. «Хочется сквозь землю провалиться. Не знала, что он подсматривает за мной». «Палатка готова». «Лихо. Молодец». «Перенести тебя? Хочешь лечь?» Запихивает туда спальный мешок. «Лучше у костра еще посижу». Сафин кипятит чай и садится рядом. «Прикинь, у нас свадьба сегодня была». Смотрит на меня, а я глупо улыбаюсь. Даже не верится. Столько событий за день. Кажется, утро было так давно. Поздравляю! Ты очень удачно женился, чокаюсь металлической кружкой. Горько поднимает бровь. Пробую чай. Ну, точно не сладко. Договорить не получается, потому что новоиспеченный муж решает таки меня поцеловать. Чашка с чаем выпадает из рук. Обхватываю его шею и наслаждаюсь новым приятным ощущением, которое так давно не испытывала. С Ваней на последнем ряду не так было. И даже нога перестает болеть. Есть лишь костер и тишина. И мы вдвоем, уже женатые, но еще только начинаем понимать свои едва зарождающиеся, но очень приятные и томительные чувства. И целый рой бабочек кружится в животе от этого пьянящего летнего вечера». Ростислав. Лика странная. Загадочная, притягательная и очень красивая. Как я сразу не заметил. Сидит у меня на коленях и в моей рубашке. Волосы влажные разметались по плечам. Ей без этих косичек медузы-горгоны гораздо лучше. Заправляю прядь за ухо. Снова целую. Смущается, а мне как быть? Как не торопить события, когда такая девчонка рядом, да еще и лес, палатка... С другой бы уже давно делили один мешок на двоих, а Лику страшно тронуть. И от этого еще сильнее хочется. Рос, давай не будем пока. Щуки румяные. Я еще не готова. Врет, точно знаю. Ладно, до золотой свадьбы хочешь подождать? Свожу к шутке. Хихикает, толкая меня в бок. Расскажи о себе. Мы ведь не знакомы совсем. В глазах отблески пламени от костра. «Как тут на вопросах сосредоточиться?» «Не о чем рассказывать». «Не поверю. В 32 стать известным и суперуспешным айтишником. Откуда столько ума и таланта? Родители помогли». М «Да». «Если девушка хочет убить настрой на романтику, то лучше всего это сделать именно так. Спросить про семью». «Я не знаю, кто мои родители». «Как это?» «Вот так. Я беспризорник». Лика таращит глаза. До 4 лет не помню свою жизнь. Говорят, что нашли меня около мусорного бака. Что-то доставал и ел. «Боже!» Девчонка закрывает рот рукой. «Вижу сочувствие?» «Нет, мне оно не нужно. Продолжаю». Нашли меня и в детский дом отвели. Там прожил до 14 лет, был тихим, замкнутым. Но развивался на удивление быстро. Читал книги, хорошо учился. На одной из олимпиад меня заметили. Оттуда попал на международную и выиграл грант на учебу, ну а дальше времени зря не терял. Все конкурсы мои были. Посыпались первые заказы, потом новый грант. В 16 я уже был высокооплачиваемым фрилансером и экстерном окончил один из самых престижных вузов. Стажировка за границей, выход на заинтересованных лиц, создание компании и работа 24 на 7. Вот и все? А, нет, не все. Но об этом говорить не хочу. Деньги открывают двери туда, куда простому мальчишке доступа не снился. Поначалу мне нравилось, я думал, что нашел друзей, гулял, терял голову, начал самовыражаться путем ставок и пари. Это очень модно среди золотой молодежи, а я так хотел доказать, что чего-то стою. Заработать авторитет, забыть, что я мальчик из помойки, которым меня дразнили в детдоме. Тогда начались мои доблестные свершения и сумасшедшие выходки. Ты чего молчишь? Да так, задумался. Рос мне жаль. Правда. Меня? Смеюсь. Не надо жалеть. У меня все замечательно сложилось. Ну, что ты родителей своих не знал? Да это в прошлом. Ерунда. А о себе не хочешь рассказать? Спрашиваю осторожно. На самом деле я про неё многое знаю, но лучше, чтобы сама рассказала. У меня тоже нет родителей. Погибли. Смотрим на костер. Молчим. Знаешь, давай не будем о грустном прошлом. Обнимай ее. Лика кладет голову мне на плечо. У тебя есть мечта на будущее? Да, я в горы хочу. Хотела. А сейчас передумала? Не знаю. Наверное, нет. Сложно. Я ведь в команду Таши мечтала не только из-за гор. Он предлагал хорошую зарплату. Угу, понимаю. Деньги нужны. Кивает. Решаю не расспрашивать, зачем. Захочет — сама расскажет. «Как думаешь, у Макса все получится?» «Да, я в нем уверен». Улыбаюсь. Проходит час, и ещё один. Мы начинаем замерзать, а Лика зевает. «Знаешь что, давай в палатку. Видимо, с колесом что-то серьезное, и он за нами приедет утром». «Да, ты прав», — краснеет. «Не бойся. Если не хочешь, не буду приставать». Лика чмокает меня в щеку, и от этого в груди разливается приятное тепло. Нахожу еще один спальник в рюкзаке. Укладываю девушку, чтобы ей было комфортно, а сам ложусь рядом. Лика почти сразу засыпает, а я так и не могу уснуть. Обнимаю ее, чтобы было теплее. Слишком много мыслей в голове.